10. На следующий день мои обязанности стража при крестьяне возобновились, и снова мне вменялось забыть о собственной жизни ради другого человека. Как прошла твоя епитемья? спросил он, когда мы шли по кампусу от его спального корпуса. Я подавила зевок. Этой ночью спала я плохо, отчасти из-за своих чувств к Дмитрию, отчасти из-за того, о чем рассказал отец Андрей. Тем не менее, я зорко поглядывала по сторонам. Именно здесь Стэн дважды набрасывался на нас. И кроме того, у стражи хватило бы вредности напасть на меня именно сегодня, когда я чувствовала себя такой усталой. Нормально, священник рано отпустил нас. Вас? Мне помогал Дмитрий. Думаю, с сочувствия, что на меня навалили еще и эту работу. Или ему просто делать нечего сейчас, когда ваши дополнительные занятия отменены? Может быть, хотя сомневаюсь. В общем и целом день прошел неплохо, если не считать вновь обретенных знаний о злобных призраках. «А у меня был просто замечательный день», — заявил Кристиан, с едва различимым оттенком самодовольства в голосе. «Мне хотелось закатить глаза, но я сдержалась». «Догадываюсь». Он и Лиса использовали преимущество «Дня без охраны» для того, чтобы пообщаться друг с другом. Полагаю, я должна была радоваться, что они удалились куда-то, пока мы с Эди не толкались рядом. Но по множеству причин для меня это не имело значения. Правда, в бодрствующем состоянии я могла блокировать детали, но все равно знала, что происходит. Зависть и гнев, овладевшие мной в прошлый раз, когда они были вместе, вернулись. Снова та же проблема. Лиса имела то, чего я была лишена. Я умирала от желания позавтракать. Чувствовала запах французских тостов и горячего кленового сиропа. Углеводы, завернутые в другие углеводы. М -м -м. Однако крестьян желал крови еще до нормального завтрака, и его потребности перекрывали мои. Они на первом месте. Вчера он, по-видимому, пропустил свою ежедневную дозу крови. Скорее всего, чтобы удлинить время, отданное романтике. В помещении для кормления народу было немного, но нам все же пришлось ждать. «Эй, ты знаешь Брета Азера?» — спросила я. «Вы ведь родственники?» После встречи с Джил я в конце концов сложила вместе отдельные части головоломки. Брета Азера и Дэйн Зеклас выглядели так, как Брэндон в день первого нападения Стена. Неприятности, связанные с этим нападением, заставили меня полностью забыть о Брэндоне. Но это совпадение внезапно расшевелило мое любопытство. Всех троих избили, и все трое отрицали это. Кристиан кивнул. «Да, но в том смысле, в каком мы все родственники. Я плохо знаю его. Он мне не то троюродный, не то четвероюродный брат. Его семья мало общалась с моей с тех пор, «Ну, ты понимаешь. Я слышала насчет него кое-что странное. Я пересказала ему слова Джилл о Дэйне и Бретте». «Действительно странно», — согласился Кристиан. «Однако драки — обычное дело». «Да, но здесь есть какая-то странная связь, и члены королевских семей в драках обычно не оказываются проигравшими, как эти трое». «Ну, может, тут дело вот в чем». Ты же знаешь, многие королевские отпрыски злятся из-за того, что простые морои хотят изменить систему распределения стражей и научиться сражаться. В этом весь смысл маленького дурацкого клуба Джесси и Ральфа. Они добиваются того, чтобы члены королевских семей по-прежнему все решали. Не королевские морои, соответственно, злятся и дерутся с ними. Выходит, это что-то вроде комитета бдительности заставляющего королевских мороев расплачиваться. Комитет бдительности, добровольная организация времен войны за независимость в Америке, бравшая на себя роль суда в тех районах на Дальнем Западе, где его не было, по приговору комитета толпа избивала, порола кнутами или убивала осужденного. «И это не самое странное из того, что происходит», заметил Кристиан. «Чертовски верно» пробормотала я. Вызвали Кристиана. «Смотри-ка!» — довольно сказал он. «Опять Алиса!» «Не понимаю, чем она тебя так очаровала?» — сказала я, пока мы подходили к старой кормилице. Лиса тоже всегда приходит в восторг при виде ее. «Но Алиса же чокнутая!» «Знаю!» — ответил он. «Это-то и хорошо!» Алиса приветствовала нас. Кристиан сел рядом с ней. Я прислонилась к стене, скрестив руки на груди. «Алиса, пейзаж не изменился. В точности тот же самый, что в прошлый раз», — надменно заявила я. Она обратила на меня затуманенный взгляд. «Терпение, Роза. Ты должна быть терпеливой и готовой». «Ты готова?» Неожиданная смена темы слегка сбила меня с толку. Все равно, что говорить с Джил, только не такой безумной. Мм, готова к чему? К пейзажу? Она посмотрела на меня с таким выражением, словно из нас двоих это я не в своем уме. Вооружена! Ты вооружена? Ты ведь должна защищать нас? Я достала из внутреннего кармана куртки учебный кол, полученный на время полевых испытаний. С этим тебе нечего бояться. На ее лице мгновенно возникло выражение облегчения. По-видимому, она не видела разницы между настоящим колом и фальшивым. «Хорошо, теперь мы в безопасности». «Это правильно», — заявил Кристиан. «С Розой, да еще вооруженной, нам не о чем беспокоиться. Морои могут отдыхать». Алиса его сарказма не уловила. «Да, нигде не бывает безопасно». «Я убрала кол». «Мы в безопасности». Нас защищает лучшие стражи в мире, не говоря уж о магических кольцах защиты. Стригои сюда не проберутся. Я не стала говорить о том, что выяснилось совсем недавно, а именно, Стригои используют людей, чтобы разрушать магические защитные кольца, представляющие собой невидимые линии силы, создаваемые с помощью всех четырех стихий. Это делается так. Четыре мороя, знающие каждой свою стихию, ходят вокруг области, которую нужно оградить, и оставляют на земле магические круги, создавая защитную границу. Моройская магия насыщена жизнью, и ее сильное поле не пропускает стригоев, поскольку в них жизни нет. Такие защитные магические кольца часто выкладывают вокруг моройских жилищ. А уж сколько их вокруг академии и не счесть. Серебряные колы тоже насыщены силой всех четырех стихий. И если провести колом через оградительную линию, это разрушит ее и сведет на нет эффект защиты. Раньше по этому поводу никто особенно не беспокоился, поскольку стригои не могут прикасаться к колам. Однако во время их последних нападений люди, состоящие на службе у стригоев, разрушили магические защитные кольца. Мы считали, что убитые мной стригои главари банды, Но уверенности не было. Алиса вглядывалась в мое лицо затуманенными глазами с таким видом, как будто знала, о чем я думаю. «Нигде не безопасно. Защита слабеет. Стражи умирают». Я бросила взгляд на крестьяна, но он лишь пожал плечами, как бы говоря. «Чего ты хочешь от нее?» «Если вы, девушки, закончили свой разговор, могу я, наконец, поесть?» — спросил он. Алиса была счастлива выполнить его желание. Сегодня это был ее первый кайф. Очень скоро она забыла и о защитных кольцах, и обо всем остальном, просто растворившись в экстазе укуса. Я тоже забыла о защитных кольцах. Я человек ограниченный, если разобраться. Меня по-прежнему волновала реален Мейсон. Или нет, если оставить в стороне устрашающее объяснение священника, следовало признать, что визиты Мейсона не выглядели угрожающими, просто пугающими. Если он находился здесь, чтобы добраться до меня, то у него это плохо получалось. И невольно уже в который раз более вероятной начала казаться версия стресса и усталости. «А теперь время и мне поесть», — заявила я, когда Кристиан закончил. Сейчас я отчетливо ощущала запах бекона. Кристиану это наверняка понравится. Он завернет в него французский тост. Только мы вышли из комнаты, как столкнулись с Лисой, за которой следовал Эдди. Ее лицо светилось возбуждением, хотя, судя по чувствам, которые я ощущала через нашу связь, нельзя сказать, что она была счастлива. «Слышали?» — спросила она, тяжело дыша от быстрого бега. «Что слышали?» — спросила я. «Быстро! Идите и складывайте свои вещи! Мы едем на суд над Виктором прямо сейчас!» Никто не счел нужным предупредить нас, когда состоится суд над Виктором, не говоря уж о том, что было принято решение о нашем участии в нем. Мы с Кристианом обменялись быстрыми, пораженными взглядами и заторопились в его комнату, чтобы собрать вещи. Это не заняло много времени. Моя сумка была уже готова, а Кристиану понадобилась минута, чтобы покидать барахло в свою. Меньше чем через полчаса мы были на взлетно-посадочной полосе Академии. Там стояли два частных самолета, один из которых уже разогревал двигатели и ждал взлета. Вокруг сновали два мороя, заканчивая последние приготовления с самолетом и взлетной полосой. Никто, казалось, не понимал, что происходит. Лисе просто сообщили, что она крестьян и я будем свидетельствовать на суде, и что Эдди может лететь с нами, чтобы не прерывать полевые испытания. Никаких объяснений по поводу этой внезапной перемены. В воздухе ощущалась атмосфера напряженности и опасений. Мы все хотели, чтобы Виктора держали за решеткой, но сейчас, когда нам предстояло встретиться с реальностью судебного разбирательства и с ним самим, это пугало. Несколько стражей стояли рядом с трапом. Я узнала среди них тех, кто помогал захватить Виктора. Скорее всего, им предстояло не только быть свидетелями, но и защищать нас». Невдалеке я заметила Дмитрия и поспешила к нему. «Мне очень жаль», — выпалила я. «Мне очень-очень жаль». Он повернулся ко мне, сохраняя на лице то идеальное выражение нейтралитета, которое так хорошо ему удавалось. «Чего тебе жаль?» «Жаль, что я наговорила тебе вчера все эти ужасные вещи. Ты сделал это, действительно сделал это» убедил их послать нас туда. Я, конечно, нервничала из-за Виктора, но все же меня переполняло ликование. Дмитрий сделал все от него зависящее. Я всегда знала, что он беспокоится обо мне. Но это было еще одно доказательство. Не будь вокруг столько народу, я обняла бы его. Выражение его лица не изменилось. «Это не я, Роза. Я не имею к этому отношения». Альберта просигналила, что пора подниматься на борт. Он отвернулся и зашагал к остальным. На мгновение я замерла, глядя ему вслед и пытаясь понять, что же произошло. Если не он вмешался тогда, почему мы летим? Дипломатические усилия Лисы не дали никаких результатов. Что изменилось? Мои друзья были на борту, и я заторопилась туда же. Едва оказавшись в салоне, я услышала, как меня окликнули. «Маленькая дампирка, давно пора!» Адриан с бокалом в руке махал мне. «Прекрасно! Нам пришлось умолять, чтобы нас взяли. А вот Адриан каким-то образом просто втерся сюда. Лиса с Кристианом сидели вместе. Ну, я и устроилась рядом с Эдди, в надежде держаться подальше от Адриана. Эдди уступил мне место у окна». Адриан встал, занял место перед нами и без конца поворачивался, чтобы поговорить со мной. «Это было все равно, что сидеть рядом с ним!» Его болтовня и бесцеремонный флирт свидетельствовали о том, что он начал прикладываться к коктейлям задолго до того, как мы поднялись на борт. Я и сама была не против выпить бокал другой, когда мы поднялись в воздух. Почти сразу же у меня дико разболелась голова, и я тешила себя фантазиями о водке, способной заглушить боль. «Мы будем при дворе», — болтал Адриан. «Тебя это возбуждает?» Я закрыла глаза и потерла виски. «Что именно? Двор или суд?» «Двор и суд» по-английски звучат одинаково. «Двор, конечно. Ты платье прихватила?» «Никто не надоумил меня сделать это». «Так, значит, нет. Да. Да?» Я подумал, ты имеешь в виду нет. Я открыла один глаз и сердито уставилась на него. «Я имею в виду нет, и ты прекрасно понимаешь это. Нет, я не взяла с собой платье». «Ничего, мы раздобудем его для тебя», — великодушно заявил он. «Собираешься поводить меня по магазинам?» «Думаю, тебя вряд ли можно рассматривать в качестве надежного спутника». «Поводить по магазинам? Зачем это? Прямо там живут портные, тебе сошьют что-нибудь по специальному заказу. Мы долго там не пробудем. И неужели мне вправду нужно платье для того, ради чего мы отправляемся туда? Нет, мне просто хочется увидеть тебя в платье». Я вздохнула и отвернулась к окну. Боль все еще пульсировала в голове. Наверное, давление воздуха на высоте другое. Периферийным зрением я заметила какую-то вспышку и удивленно повернулась в ту сторону, но за окном не было ничего, кроме звезд. «Что-нибудь черное!» — продолжал Адриан. «Атлас, мне кажется. Может, с кружевной отделкой. Тебе нравится кружева? У некоторых женщин они вызывают зуд». «Адриан!» Это было как молот, молот снаружи и внутри моей головы. Или бархатная отделка, от нее зуда точно не бывает. «Адриан!» Казалось, у меня болят даже глазницы. И разрез на боку, чтобы продемонстрировать твои великолепные ноги. Он может доходить почти до бедер и идти так слегка по дуге. «Адриан!» Взрыв внутри моей головы. «Можешь заткнуться хоть на несколько мгновений!» Я вопила так громко, что, наверное, даже пилот услышал меня. На физиономии Адриана появилось редкое для него выражение крайнего изумления. Альберта, сидящая напротив Адрианы, через проход вскочила. «Роза, что происходит?» — воскликнула она. Я стиснула зубы и потерла лоб. «У меня чертовски жуткая головная боль, а он никак не заткнется!» Я только спустя несколько секунд осознала, что выругалась, отвечая инструктору. Опять где-то сбоку, но с другой стороны, я, кажется, увидела еще одну тень, пронесшуюся сквозь самолет, и вроде бы с черными крыльями, вроде летучей мыши или ворона, я закрыла глаза. «Господи, почему она никак не проходит?» Я думала, Альберта выбранит меня за мой взрыв, но вместо этого услышала, как Кристиан сказал, Она сегодня не успела поесть, хотя была очень голодна. Я открыла глаза. На лице Альберты появилось выражение тревоги. За ее спиной маячил Дмитрий. Все новые и новые тени проносились в поле моего зрения. В основном расплывчатые, но, клянусь, я видела нечто похожее на череп в обрамлении тьмы. Я быстро замигала, и все они исчезли. Альберта обратилась к одной из стюардесс. «Не могли бы вы принести ей что-нибудь поесть и обезболивающую таблетку?» «Где болит?» — спросил Дмитрий. Со всем этим проявленным ко мне вниманием мой взрыв казался совершенно неуместным. «Голова! Уверена, это пройдет!» Под внимательным взглядом Дмитрия я ткнула пальцем в центр лба. «Как будто что-то разрывает череп изнутри, и позади глаз боль!» И еще все время такое чувство, ну, будто что-то попало в глаз. Вижу тени или что-то в этом роде. Когда я мигаю, они исчезают. — Ах, это симптом мигрени, когда проблемы со зрением, — сказала Альберта. — Это называется аура. Такое иногда бывает перед приступом головной боли. — Аура? — испуганно спросила я и глянула на Адриана. Он смотрел на меня поверх спинки своего кресла, обхватив ее руками. «Это не то!» — улыбка тронула его губы. «Просто названия одинаковые, как двор и суд». «Двор и суд» на английском звучат одинаково. «Аура мигрени — это образы и свет, которые появляются перед ее приближением. Она не имеет ничего общего с аурой людей, которую я вижу. Но я скажу тебе, аура, которую я вижу сейчас, та, что вокруг тебя...» Она потрясающая. Черная. И не только. Это очевидно даже после всего того, что я выпил. Никогда не видел ничего подобного. Я не понимала, что из этого следует. Но тут вернулась стюардесса с бананом, батончиком гранолы и ибупрофеном. Этой еде, конечно, было далеко до французского тоста, но мой пустой желудок обрадовался и ей. Я все съела, проглотила таблетку и прислонила подушку к окну. Закрыла глаза, надеясь, что засну, и головная боль пройдет до того, как мы приземлимся. По счастью, все вокруг молчали. Я уже начала слегка задремывать, когда почувствовала легкое прикосновение к руке. «Роза!» Открыв глаза, я увидела в кресле Эдди Лису. Тени с крыльями летучих мышей порхали позади нее. Голова по-прежнему болела. В отвороте теней я снова увидела что-то вроде лица, на этот раз широко раскрытым ртом и огненными глазами, и вздрогнула. «Все еще болит?» — спросила Лиса, пристально глядя на меня. Я замигала, и лицо исчезло. «Да, я... Ох, нет!» До меня дошло, что она собирается делать. «Не нужно, не трать на меня силу!» «Это легко», — ответила она. «Почти не стоит усилий». — Да, но чем больше ты используешь дух, тем сильнее это вредит тебе в будущем, даже если сейчас будет легко. — Об этом я еще успею побеспокоиться. А сейчас? — она взяла мою руку в свои и закрыла глаза. Благодаря нашей связи я почувствовала, как магия забила в ней ключом когда Лиса потянулась к исцеляющей силе духа. Она всегда воспринимала магию как нечто теплое и золотистое. Она уже раньше исцеляла меня, и я ощущала это как смену температур. Горячо-холодно, горячо и так далее. Однако на этот раз, когда она направила поток магии в меня, я не почувствовала ничего, кроме очень слабого покалывания. Ее веки затрепетали и поднялись. Что происходит? — спросила она. — Ничего. Главная боль все так же сильна. — Но я... Судя по выражению ее лица и нашей связи, она чувствовала себя потрясенной и сбитой с толку. Я дотянулась до нее. Чувствовала магию, она работала. — Не знаю, Лис, ничего страшного на самом деле. Ты не так давно бросила принимать лекарства, знаешь ли. — Да, но не так давно я безо всяких проблем. Истели Эдди и Адриана», — добавила она с кривой улыбкой. Адриан по-прежнему свешивался со своего кресла, устремив на нас пристальный взгляд. «То были царапины», — сказала я, — «а это жуткая мигрень. Может, ты еще не совсем восстановилась». Лиса прикусила нижнюю губу. «Ты же не думаешь, что таблетки надолго повредили моей магии?» «Нет», — вмешался в разговор Адриан, склонив голову на бок. Ты сияла, как сверхновая звезда, когда воззвала к ней, и магия откликнулась. Просто мне кажется, она не оказала никакого воздействия на Розу. — Почему? — Может, с ней что-то такое, что ты не в состоянии исцелить? — Головную боль? — недоверчиво спросила я. Он пожал плечами. — Что я вам, доктор? Не знаю. — Просто говорю, что вижу. Я вздохнула и приложила руку к колбу. «Ну, я признательна тебе за помощь, Лиса, а тебе, Адриан, за твои надоедливые комментарии. Но, думаю, сон сейчас может оказаться лучшим лекарством. Может, это стресс или что-то в этом роде, что-то, не поддающееся исцелению. Конечно, почему нет? В последнее время стресс был объяснением всему, призраком» не поддающейся исцелению головной боли, странным лицам, плавающим в воздухе. «Может быть», — Лиса произнесла это таким тоном, будто обиделась на меня за свою неспособность помочь. Внутренне, однако, эти обвинения были направлены на нее саму, не на меня. Она беспокоилась, что оказалась недостаточно умелой. «Все в порядке», — успокаивающе сказала я. Это просто маленький шажок назад. Когда ты наберешь полную силу, я сломаю ребро или еще что-нибудь, чтобы ты могла себя проверить. Она застонала. «Самое ужасное, я думаю, что ты не шутишь!» Она быстро сжала мою руку и встала. «Поспи хорошенько!» Она ушла, но Эдди не вернулся. Он сел в другое кресло, чтобы предоставить мне больше места. Преисполнившись благодарности, я взбила подушку и переложила ее таким образом, чтобы было удобнее вытянуть ноги, используя оба кресла. Несколько фантомных образов снова танцевали в поле зрения. А потом я закрыла глаза и уснула. Я проснулась, когда самолет коснулся земли. То, что двигатели смолкли, и вырвало меня из глубокого сна. К моему облегчению голова не болела и никакие странные тени вокруг не плавали. «Лучше?» — спросила Лиса, увидев, что я встала и зевнула. «Гораздо. А еще лучше станет, если я смогу как следует поесть». Она засмеялась. «Но я почему-то сомневаюсь, что здесь у них проблемы с едой». Она оказалась права. Я выглянула в окно, пытаясь оценить, куда мы попали. Туда, куда и собирались. В Моройский королевский двор.